Издательство «Эксмо». «Я буду толкать тебя». История о путешествии в 800 километров, о двух лучших друзьях и одной инвалидной коляске. Предисловие. Дональд Миллер. Я литератор. И почти всю жизнь я изучал истории. Как создавать их, из каких кирпичиков строить, как поведать их лучше всего. Долгие годы я записывал их, рассказывал, учил этому других, и многими из них был очарован. О том, как жертвы совершают подвиг, как обретают свободу от страданий, как поразительно объединяет спутников дорога. Эти истории способны переменить на ваш взгляд и на себя, и на мир, но слишком часто навеяны фантазией, влечениями сердца и томлением души. Мне редко встречалась история, прожитая в реальности будней, такая, героем которой, или героями, как здесь, легко могли бы стать и вы, и я, обычные люди, избравшие необычную жизнь. Впервые встретив Джастина Скисака и Патрика Грея, я понял, они не такие, как мы. В них было нечто иное. Из них, словно родник, било желание жить, и делиться замечательной надеждой со всеми, кто встретится на пути. Но только услышав их историю, я по-настоящему оценил их дружбу и понял, сколь много надежды и силы способны дарить наши отношения. О самой истории и о книге «Я подтолкну тебя» я узнал в 2015 году, в октябре. Тогда уже минуло больше года со времен их невозможного свершения. Вернее, много кем прежде названного невозможным. Да, их путешествие в 800 километров на инвалидной коляске по дорогам Испании правда поражает. Но все же ярчайшая часть их приключений — это их непрестанная любовь друг к другу, которую ничто не в силах угасить. Сплошь и рядом мы ограждаем себя неприступными стенами, и не можем открыться, боясь душевных ран. Но эти двое переопределили само понятие дружбы. Они бросили вызов и привычному взгляду на близость, и многому из того, к чему мы давно привыкли. Глубокая дружба уберегла их, не позволила пасть жертвой и избавила от пережитых страданий. А нам открыла их прекрасное приключение — поистине достойное своего имени. С этих страниц их история говорит нам, «Бог нас создал не для одинокой жизни. Он не задумывал нас одинокими. Из их книги ясно как день, что значит жить и действовать вместе. И к чему мы способны прийти, если решим носить бремена друг друга». Джастин и Патрик дают нам увидеть и ту красоту, что рождается, когда мы добровольно вершим свое призвание и идем на услышанный зов, и ту спасительную силу, что проявляет себя, если мы позволяем другим любить нас такими, какие мы есть, со всеми нашими несовершенствами. Но берегитесь. Если решите услышать об этом потрясающем свидетельстве жизни, дружбы и веры, вам бросят вызов. и вас захлестнет жажда приключений, и так уже вошедших в вашу жизнь, только пока еще незримо. И дело не в сотнях километрах пройденных чужеземных дорог, а в свободе жить. И мы все вольны открыть эту свободу, если позволим своим отношениям раскрыть их изначальную суть. Я подтолкну тебя. Добро пожаловать. Пролог. Перед глазами, от края до края, чистейшая небесная лазурь. Далекие холмы укрывает трава, изумрудная, золотая. У древесных подножий, по земле, по камням, тянутся длинные тени. В листве, отдаваясь в тиши, звенит птичья трель, а во мне вновь звучит голос. «Так красиво!»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 Отвожу назад правую ногу, растянуть икроножные мышцы. На мгновение боль исчезает. Тяну левую. Мне легче, и, кажется, справлюсь, но три шага и понимаю. Нет, я не прав. Вот и все. Мои ноги уже не идут. Почему? Почему сейчас? Я нахожу, где сесть, но боль не стихает. Стискиваю зубы, давлю желание закричать от злости и горечи. Руки сжимаются в кулаки, волной накатывает гнев. Я на грани. Я хочу отшвырнуть от себя эту усталость, выплеснуть это разочарование, эту ярость, эту боль. Мое тело меня подводит. Еще хуже подвожу я, жену, детей, друзей. Всегда, всю жизнь я был уверен в себе. Я держал все под контролем. Но сейчас моя уверенность ускользает, словно песок. И от этого чувства не скрыться.